Сканди отделяют от шлака при температуре выше 1600 градусов по шкале Цельсия в тиглях из Тантала или Малибдена. Строка из бархатисто-черных трехмерных осязаемых букв, светящихся изнутри кровавым пламенем, проплыла в голове перед тем, как лейтенант Круглов вздрогнул, резко пришел в сознание и проснулся. Какое-то время лейтенант пролежал в кровати неподвижно, пытаясь определить, что выдернуло его из крепкого сна. Было темно и тихо. Круглов поднялся и подошел к окну. Выходящее во двор оно не обнаружило для лейтенанта никаких источников беспокойства. Круглов пожал плечами и вернулся в кровать, открутил крышку с бутылки минеральной воды и сделал глоток. Разбуженный прикосновением пальца смартфон сообщил лейтенанту, что время перевалило за полночь. Сонный мозг, в отличие от гаджета, в полноценное функционирование включаться отказывался. Круглов почесал затылок, взъерошил рыжие волосы на макушке, И взбил подушку, собираясь всё-таки выспаться. Сегодняшний день утомил его не хуже марафонской пробежки. Руководство комбината будто поставило перед собой цель максимально измотать ревизионную комиссию. Больше всего, по мнению лейтенанта, повезло финансовым контролёрам. Они сразу же отнеживались от остальных проверяющих и на рейсовом микроавтобусе, курсирующем по огромной территории между объектами, уехали в административное здание, где размещалась бухгалтерия. Остальные члены, призванные осуществлять технический надзор и соблюдение условий труда, были взяты в оборот представителями ГОКа, и начались игры на выживание. Сначала лейтенант прослушал длинную лекцию об истории предприятия с XIX века до наших дней. Следующим этапом стал просмотр в местном конференц-зале фильма о физических свойствах и химической обработке добываемых металлов. Горнообогатительный комбинат обогащал не только руду, но и интеллект лейтенанта. методично загружая ему в голову многочисленные знания об извлечении, модификации, производстве, выплавке и тому подобных узкоспециальных технологических процессах. После небольшого перерыва на обед комиссия и показали производство. Снова набившись в рейсовый автобус, они проехали мимо огромных куч иллюминитовой руды, сгруженной под открытым небом. Экскаваторы черпали её ковшами и грузили в вагонетки. которые отвержали по узкоколейке и скрывались за воротами в недрах завода. Нарядив членов комиссии в защитные костюмы, проверяющим показали все этапы производства железа и титана. Потом та же самая интерактивная экскурсия прошла в цехах, где выплавляли скандий. Легинанту Круглову доверили бросить кусок руды в печь, понаблюдать за запуском плавки и даже перемешать жидкий металл в чане. Когда от высокой температуры одежда легинанта начала дымиться, И он в испуге отскочил от Чана, работники цеха весело заржали, что ещё раз убедило успокоившегося Круглова в подготовленности шоу. Комбинат устроил для комиссии развлечение в духе курортных аниматоров. Летенант понаблюдал за сотрудниками технадзора. Они тихо переговаривались между собой и помечали что-то в блокнотах. Судя по настроению, витающему в группке техников, требования промышленной безопасности комбинат не нарушал. Посещение склада, куда отгружали готовую продукцию Круглов сочёл как освобождение. Комбинат был образцовым, идеальным. Придраться было не к чему. Счастливые горняки добывали руду, профессиональные нарядно одетые металлурги в новых касках плавили металл. Грузчики грузили, водители возили. Всё работало как часы. Каждый винтик в большом механизме был на своём месте и делал своё дело во благо всего общего процветания. Лекинунту предъявили, что былированы на полётах слитки металла. "Куда его дальше?" спросил Круглов. "Главное применение оскандия в алюминиево-скандиевых сплавах. Легирование скандием намного повышает предел прочности сплава, который применяется везде, где требуются высокопрочные и ковкие материалы", ответил ему специалист. "В авиации и там тоже, а ещё в спортивной экипировке, производстве мотоциклов и велосипедов, в автомобильных двигателях". сканди повышают электропроводность проводов, что в купе с эффектом резкого упрочнения имеет огромные перспективы в сплава в изготовлении проводов для ЛАБ. Новые сверхтвёрдые материалы, получаемые из сплава титана и скандия, являются четвёртыми по твёрдости после алмаза. Это, наверное, имеет большое применение в военной технике, предположил летенант. Да, конечно, согласился специалист. Скелеты киборгов, снаряды, аэрокосмическая техника. Но весьма интересное использование скандия в микроэлектронике. Оксид скандия, имеющий, вдумайтесь только, температуру плавления почти в 2500 градусов, играет важнейшую роль в производстве супер-ЭВМ, сменил он тему. А в медицине – высококачественные зубные протезы, радиотерапия раковых опухолей изотопом скандия. Радиоактивный изотоп? Удивился лейтенант Круглов. Это что же, и в ядерной энергетике есть место скандию? Не изотопу, но вообще-то есть. Этот металл в атомной промышленности успешно применяется для изготовления электронных приборов в компактных, но мощных нейтронных генераторах и в атомной бомбе и в конструкции атомной бомбы, мне хотя согласился специалист. Но я смотрю, вас всё время относят на военно-промышленное применение, а ведь мирное использование скандия безгранично: это и производство солнечных батарей, и огнеупорные материалы, и даже производство фианитов. Я просто подумал, что оборот металла с таким военным потенциалом должен серьёзно контролироваться. Да, конечно. Все партии маркируются, отслеживаются. У нас серьёзная служба безопасности. Ни один слиток не затеряется, пошутил лейтенант. Что вы? Родина может спать спокойно, улыбнулся Круглов. Само собой, оттаил специалист. Кстати, вывоз металла за рубеж временно запрещён. Граница на замке. Можно спать совершенно спокойно. тоже перешёл он на шутливый тон. "Боюсь, сегодня не усну от избытка впечатлений", сообщил летенант и протянул руку прощаясь. "Или всю ночь будет сниться Сканди". "Не самый плохой сон", пожал ему руку гид. Так и произошло. Приехав в гостиницу, уставший летенант уснул там, где упал. Пока его не разбудило что-то, чему он пока не нашёл объяснения. В одном он был уверен: причина есть. На бессонницу круглов никогда не жаловался. И среди ночи не просыпался. Он поглубже угнездился в кровати, в надежде вернуть сон, как вдруг где-то вдали раздался взрыв. Вот оно. Он проснулся от точно такого же звука. Анделонный шум через несколько мгновений перешёл в подземный толчок, который лейтенант ощутил даже на третьем этаже гостиницы. Затряслась люстра, зазвенела пластиковыми подвесками, завибрировала прикроватная тумбочка. Смартфон, лежащий на ней, медленно поехал к краю. Круглов подскочил гаджет, не дав ему свалиться, и выскочил из кровати. Чёрт, землетрясение. Он выждал время. Ничего не происходило. Успокоившись, лейтенант собрался снова улечься, как грохнул ещё один раскат. Серия афтершоков со снижающейся интенсивностью заявила о себе через секунды новой тряской. Круглов выкатился из кровати и, путаясь в штанинах, начал быстро одеваться. Он мало что знал о землетрясениях. Но точно помнил, что при сейсмической активности необходимо покидать дома. Натянув куртку, легионант выскочил в коридор. Сонное спокойствие царило в здании. Кроме него никто не вышел. "Возможно, они спустились раньше, при первом толчке", предположил Круглов и по лестнице побежал вниз. "Что случилось?" подскочила от грохота его шагов ночная администраторша, дремавшая за стойкой. Пожилая женщина сонно моргала. На щеке отпечатался след от кулака, которым она подпирала голову. "Ты чего шумишь?" «Землетрясение в горах», — объяснил лейтенант. «Какое землетрясение? Спи. Я уж думал о пожар». В сердцах махнула рукой женщина. «Так толчки же, вы разве не видите?» Круглов указал на позвекивающие ключи на стенде. «Ну, толчки. Здесь все время толкают, взрывают на руднике. Иди спи, скоро закончится». «А, так это не природное землетрясение, а техногенное», — догадался лейтенант. «Но все равно же надо, наверное, выйти». А вдруг взрывные работы нарушат равновесие или спровоцирует сход лавины? «Хочешь выйти? Выйди!» — пожала плечами администраторша и снова подперла рукой подбородок. Лейтенант Круглов нащупал в нагрудном кармане сигареты. «Пойду покурю, раз уж спустился», — сообщил он женщине. Та молча кивнула. Лейтенант вышел за порог. Ночь была морозной и ясной. Небо густого черного цвета сотнями точек испещряли звезды. Он закурил, выдохнул дым, который повисел в воздухе облачком, не желая рассеиваться. На окраине Кирвевории, где находилась гостиница комбината, электричество не расходовали на иллюминацию так же бездумно, как в центре. Освещать рабочий посёлок власти города считали нерациональным. Справа, слева, да и спереди, насколько хватало глаз, тянулась мрачная чернота. Сзади зловеще нависало гостиничное здание. Ни в одном окне всех трёх этажей не горел свет. Внезапно Круглов почувствовал себя одиноко, маленькой песчинкой, затерянной на краю вселенной, краю холодном и тёмном, как сам ад. Ад, надо же. Вот же пришло в голову сравнение, мысленно усмехнулся он. Ещё не хватало стихии начать писать. Летенант Грюмов тянул табачный дым, стараясь усилить клеение сигареты и сделать огонёк ярче. Смутное беспокойство у него ушло, а сконцентрировалось где-то в районе солнечного сплетения. На душе стало тягостно и тоскливо. С неба пропали даже звезды, их занавесили набежавшие сплошной пеленой облака. Слабое белое свечение пробивалось сквозь них. Погодная аномалия заинтересовала лейтенанта. Все здесь на севере не слава богу, в нормальных регионах снеговые тучи не светятся. Внезапно вспыхнул и разлился по небу тусклый зеленый свет, будто в приборе ночного видения сработал люминофор. С ума сойти, это же северное сияние. Круглов затушил сигарету, сминая её о кромку уличной пепельницы, и заскочил в подъезд, громко хлопнув дверью. Что ты несёшься заполошенный? Дремавшая администраторша вновь подскочила от звука. Там сияют, широкоугольник нужен. Сбегая по лестнице, выпалил летенант. Ну, сияют и что? Здесь всё время сияют, буркнула рассерженная женщина. Но Круглов её уже не слышал. Он ворвался в номер, вытрях из рюкзака фотоаппарат и скотился со лестницы. в два шага миновал холм и вылетел на улицу. Всё вокруг было залит нестерпимым ярким зелёным светом. По небосводу короткими всплесками пробежала яростная салатовая язык. Завихрения внезапно слились и тут же трансформировались в расходящиеся от центра полосы. На несколько мгновений на фоне космической бездны застыло огромное великолепное первозданное друзе из изумруда. Легинанц снимающий небо в режиме видео Молил со всем фотографическим богам, чтобы объективу хватило светосилы. Изменчивая зелень приняла форму короны. Послышались звуки, напоминающие раскат грома. Корона расплылась в широкую дугу, края которой озарились розоватым светом. Вдруг вспыхнули яркие багровые столбы, и горизонт залило алое зарево. Казалось, небо охватил бушующий пожар. Ревнивый зелёный вернулся и стал теснить красную полосу. В районе и слияния вспыхнула и неоном засияла желтая линия. На темном небе причудливыми перьями разлились малахитовые узоры. Дикий, необузданный неземной свет поглощал небо, землю, лейтенанта. Дыхание космоса, древняя, обладающая волей энергия, фантастическими красками обрушилась на землю во всем своем могуществе и несокрушимости. Рокотал гром, слышался сильный треск. Всплески красок приобрели чудовищную скорость. Планету атаковали заряженные и смертоносные солнечные частицы, а лейтенанту Круглову казалось, что нет ничего прекраснее на земле во вселенной, сейчас, в прошлом, в будущем. Движение цветных переливов на секунду остановилось, чтобы тут же автоматно очередью породить серию всполохов. Зелёные, алые, жёлтые, багровые, неожиданно в это бушующее и ревущее великолепие ворвались яркие фиолетовые вспышки. На чёрном расцвели огромные цветы плавные переходы анютиных глазок, острые иглы астр, шаровидные махровые пионы всё виделось, менялось, переходило друг в друга, сменялось с невообразимой быстротой. Круглову показалось, он попал в калейдоскоп. Всё бурлило, закручивалось спиралью, сливалось и распадалось. Небо билось в нистовых судорогах, потрясающе. Зелёные полосы разрастались, выбирали в себя остальные пятна, завихивались воронками. стараясь захватить как можно больше пространства. Полярное сияние, аурора бореалис, чудо природы, гнев богов. Летенант перевёл взгляд на экран фотоаппарата, где мигающий секундомер вёл отчёт видеосъёмки. 40 минут. Он снимает уже 40 минут. Оказалось, прошёл один миг, и узор ни разу не повторился. Картина снова изменилась, будто бы за обещанием разрушительного шторма пришёл спасительный штиль. Розовато-багровое сияние опустилось на горизонт. Гром стих. Ровное зелёное освещение залило ночное небо. Слабые всполохи ювелино помаргивали в общем потоке света. Лёгкое потрескивание периодически оглашало окрестности. Летенант выключил камеру и шумно выдохнул. Он чувствовал себя измотанным и ещё немного замёршим. После такого требуется закурить. Он черкнул зажигалкой, затянулся и чуть не подпрыгнул, когда сбоку раздался голос. Сигареточкой не угостите.